Глава шестая. Когда в щит Аретто воткнулась стрела, мы сразу поняли, что творится что-то неладное. «Что происходит?» – спрашивает амазонка. «Гоблины», – отвечаю я девушке, выходя вперед. «В меня тут же вонзаются несколько стрел, но зеленокожие существа, верхом на существах, очень похожих на огромных аллигаторов, останавливаются». «Много их?» спрашивает лучник, крутя головой по сторонам. «В отличие от меня, он в темноте не видел, поэтому явно чувствовал себя не в своей тарелке». «Больше двух десятков», отвечаю я длинноухому, «плюс еще семь тварей, похожих на аллигаторов». «Кого?» переспрашивает Аретто, и до меня доходит, что таких существ в этом мире вообще могло и не быть. В общем, большие рептилии с огромными пастями, которые хорошо плавают и могут перевозить спиток гоблинов, поясняю я Амазонке. Попробуй с ними поговорить, слышу я голос Андромеды. Ты владеешь языками тех, раз чьи обличия ты принимал. Гоблины трусливы по своей природе, и если ты им пригрозишь, то может они и вовсе не станут на вас нападать? Чего вам от нас надо? Я сделал несколько шагов вперед и оказался практически у самого края суши. Мелкие зеленокожие существа удивленно переглянулись. «Откуда знаешь наш язык?» Вперед выплывает гоблин, который в одиночку управлял своим аллигатором. В отличие от других, на нем была хоть какая-то одежда, а лицо его украшала деревянная маска, украшенная большим количеством перьев. «Я раньше был гоблином. Отвечаю я вожаку, чем ввожу его в некоторый ступор. «Врешь!» Спустя несколько секунд отвечает он и снимает со спины большую духовую трубку. «Ты уверен, что хочешь напасть на нас? Мы опытные воины, среди нас есть оборотень и маг!» Говорю я зеленокожему, а в следующий момент он стреляет в меня из трубки. «Ладно, раз не хотите по-хорошему...» Издаю громкий яростный рев и устремляюсь в сторону вожака. От первых же ударов дрын, который я подобрал на болоте, разлетелся на сотню гнилых щепок, но свою основную роль выполнил. Не знаю, насколько сильными были эти аллигаторы, но силы моей атаки хватило, чтобы башка монстра погрузилась в болотную жижу, а самому гоблину пришлось спрыгнуть со своего транспортного средства». Недолго думая, погружаю руки в болото и, нащупав пасть оглушенного монстра, вытягиваю его тело наружу и разрываю ему пасть. Вижу хвост с жалом, проплывающий рядом со мной. Фу, сумрак решила ко мне присоединиться. Пробую поймать в тине вожака, но гоблин оказывается слишком проворным для меня. Боковым зрением замечаю, как жало моего питомца вонзается в одного из гоблинов, а в следующую секунду сумрак выпрыгивает из жижи и оказывается на теле аллигатора, который тут же начинает погружаться под воду. Внимание! Получено 300 эксп. Внимание! Получено 500 эксп. Сумрак стряхивает тело зеленокожего в тину, а следующий гоблин падает, пораженный арбалетным болтом в голову. «Внимание! Вами получен новый навык. Сопротивление ядом четвертый уровень». «Ну, конечно же, их дротики оказались отравленными. Чувствую легкую слабость во всем теле, но не обращаю на нее внимания. У меня активировался навык берсерка, поэтому единственное, что я сейчас ощущал, это запах крови, радость от боя и желание порвать всех в клочья». Бой закончился быстро. Несмотря на численный перевес врага, зеленокожим ребятам не удалось совладать даже со мной и сумрак, поэтому, потеряв трех аллигаторов и семерых своих собратьев, они попытались ретироваться, но я не собирался давать им возможность уйти так просто. Разглядев среди прочих гоблинов в маске, я ринулся к аллигатору, на котором он восседал, и, поймав того за хвост, начал тащить к себе. «Не убивай!» Заверещали гоблины и начали десантироваться со своего ездового животного в болотную жижу. «Мне нужен ты!» Одной рукой, продолжая держать аллигатора за хвост, указываю второй на зеленокожего в маске. Серая ткань на штанах бедолаги меняет цвет и темнеет. «Не ешь меня, прошу!» Гоблин встает на колени. «Внимание! Получено 2900 экспо. «Внимание! Вы получаете тринадцатый уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» «В живучесть. Говорю я Андромеде, понимая, что мое тело до сих пор еще отравлено, и это не считая многочисленных ранений, которые я получил в ходе сражений, начиная с побега от красного тюрбана и заканчивая схваткой на болоте». Тело аллигатора, чью голову проткнуло жало сумрак с гоблином, стоящим у него на коленях, начало заваливаться на бок и переворачиваться на спину. Вожак зеленокожих падает в жижу, но я опускаю в нее руку и беру практически невесомое тело гоблина. «Пойдешь со мной», — говорю я зеленокожему и отправляюсь обратно, к островку. да ты, знаешь, гоблинский?» — удивленно спросил меня эльф, когда я вернулся на остров. Ребята все это время были в постоянной боевой готовности, но сделать практически ничего не могли, ибо сражаться с гоблинами на аллигаторах для них было смерти подобных, особенно под покровом ночи. «Я раньше был гоблином», — спокойно отвечаю я длинно ухому и возвращаюсь к диалогу с гоблином. «Значит, ты говоришь, что у вас на болотах есть целый город, так?» Спрашиваю я зеленокожего коротышку, и он кивает. «Правит там тоже гоблин?» «Нет, сильный человек». «Хм, а вот это уже интересно». «Городом гоблинов правит человек?» «Я не говорил, что там живут только гоблины. Там много кто живет. Гоблины, сквохи, раканы, кобальды, ящеры, даже тролли». Начал перечислять Гоблин, все больше и больше распаляя во мне интерес. «Так, стоп! За тобой придут?» Решил уточнить я, и Гоблин, улыбнувшись, кивнул. «Все болото его владения, повсюду его шпионы и разведка. Он знает все, что происходит здесь. Если сохранишь мне жизнь, могу дать свой голос в вашу защиту». «Скоро здесь будет армия из разных нелюдей», — говорю я ребятам. Зеленокожий утверждает, что тут есть целый город, в котором живут не только гоблины, но и другие расы, и всем заправляет один человек. А лжет», — произносит эльф. «Такого просто не может быть». Вдали слышится странный звук, похожий на тот, что издает боевой рог, только с какими-то монструозными нотками. «Что это?» — эльф начинает озираться по сторонам. «Лунг, идет! Произносит гоблин, и на его лице появляется улыбка. «Кто такой Лунг? спрашиваю я мелкого зеленокожего. «Самый сильный воин нашего племени». Его улыбка становится еще шире. «Говорит, что к нам идет самый сильный воин их племени», – произношу я, и вижу лицо испуганной Магессы. «Спроси ее, не может ли она наложить на меня регенерацию или залечить мои раны?» Эльф переводит мои слова, но магичка качает головой. «Понятно. Я тяжело вздыхаю. В принципе, времени прошло уже много, и если меня убьют, то я могу воспользоваться навыком кровь Феникса. Но что, если и этого не хватит?» «Ада, ты знаешь, где я возражусь, если меня убьют?» – спрашиваю я ИИ. -И. «Нет, но могу предложить тебе совершить следующее действие. Попробуй мысленно обратиться к Инфосити и пожелать сделать точкой возрождения этот остров». «Хорошо. Делаю то, что сказала мне Ада. Получилось?» «Не знаю. Будем надеяться», — отвечает мне искусственный интеллект. М «Да уж». «Стойте тут», — говорю я ребятам и поднимаюсь. Внимание! Вами получен новый навык. Сопротивление ядам пятый уровень. Черт! К яду со стрелы еще добавился и яд гоблина. В дротиках у тебя был сильный яд? Спрашиваю я гоблина. Да, обычный человек должен был упасть почти сразу. Он убивает. Нет, нам же потом это есть? Произносит зеленокожий и только потом понимает, что он вообще сказал. Я не... Как он действует? Вызывает сон. Так, это уже хорошо. Чувство сонливости я не испытываю, что означает, что он действует на меня либо слабо, либо вообще не действует. Фу, хорошо, что у меня есть сопротивление ядом. Вижу впереди силуэты. Их много, очень много. Делаю глубокий вдох и выхожу вперед. За мной! Приказываю я гоблину, и он послушно устремляется вслед за мной и встает рядом, с другой стороны встает сумрак. Первой мыслью, посетившей мою голову, когда я увидел болотное воинство, было нам не выжить. Не знаю, сколько сейчас их там было, но даже зрительно можно было предположить, что больше трех сотен. Гоблины, ящеры, кобальды, даже крысолюды, и это не говорю про тех тварей, названия которых я даже не знал. Лунг! Гоблин указал на огромное зеленокожее существо, которое лишь немногим уступало мне ростом, но зато было шире и имело очень мощные длинные руки, непропорциональные телу. «Какой он расы?» – спрашиваю я гоблина. «Тролль!» – отвечает он и делает несколько шагов в сторону сильнейшего воина Болот, но, услышав негромкое рычание сумрак, возвращается на место. «Знаешь их язык?» «Не отрывая глаз от существа, в которое я мог превратиться, спрашиваю мелкого зеленокожего». «Да?» «Тогда будешь переводить». Говорю я гоблину и захожу в болото. От в болотных жиж тоже отделяется одиночная фигура и направляется в мою сторону. Останавливаемся мы практически одновременно, на расстоянии метров двадцати друг от друга». «Ты убивать наших мелких, я убивать тебя и твоя с тобой». «Ты представляешь, насколько он туп, что даже инфосеть не может правильно донести до тебя смысл его слов? Похоже, гоблины на его фоне эрудиты». «Да, но только его тупость не помешает ему сломать мне лицо», — отвечаю я Андромедия. «Хм, это да», — отвечает ИИ -И, и замолкает. «Объясни ему, что вы сами напали, и что мы не хотим сражаться и уйдем отсюда, как только отдохнем. И на всякий случай тебя предупрежу, если ты решишь соврать и неправильно донесешь смысл моих слов, я сожму твою черепушку так, что она лопнет, это понятно?» «Да», – испуганно отвечает гоблин и начинает переводить мои слова на троллей. Услышав слова мелкого зеленокожего, Лунг задумывается. Было видно, что ему очень непросто это дается, но все же он хотя бы попытался. «Хочу бить. Если выиграть, то уходить ты и другие. Нет, мы вас есть», — отвечает он, и Гоблин начинает переводить. «Я понял, что он сказал. Говорю я зеленокожему. Спроси, бой будет происходить без оружия?» «Да, бить кулаки!» Тролль поднимает вверх свои ручищи, кулаки которых были раза в полтора больше, чем у меня. «Скажи, что я согласен», — отвечаю я гоблину. «Сумрак, иди назад, охраняй Аретто, говорю я питомцу, но она и не думает уходить. «Это приказ». Я поворачиваю голову и смотрю ей в глаза. Смертожал делает шаг назад и бросает на меня еще один взгляд, явно надеясь, что я передумаю. «Охраняй Аретто. приказываю я ей, и мой питомец уходит. «Скажи ему, что я готов сразиться!» — говорю я гоблину, и тот снова переводит мои слова Лунгу. «Хорошо, я любить бить!» — на лице тролля появляется улыбка. «Я могу идти?» Осторожно интересуется гоблин. «Да, можешь идти». Отвечаю я мелкому зеленокожему существу, и он довольно быстро сваливает, при том, что жижа ему была практически под подбородок. «Биться?» – спрашивает лунг и я киваю. Арр. Издав боевой клич, тролль бросается в атаку. «Мне не остается ничего другого, как последовать его. К примеру».